Но, вспомнив, что прошлой ночью она рассказала принцессе Амалии всю свою жизнь и открыла ей сердце, вспомнив все, что она только что узнала от принца Генриха о сношениях принцессы с таинственным обществом, где Сен-Жермен играл одну из главных ролей, она перестала удивляться и простодушно сказала графу, что не считает такой уж заслугой с его стороны повторять то, что недавно доверено нескромной подруге. «Вы говорите об Аббатиссе Кведленбургской?» — спросил Сен-Жермен. «Скажите, поверите ли вы моему честному слову?» «У меня нет права в нем сомневаться», — ответила Парпарина. «Тогда даю вам честное слово», — продолжал граф что принцесса ничего не говорила мне о вас по той простой причине, что у меня никогда не было возможности обменяться хотя бы единым словом ни с ней, ни с ее наперстницей, госпожой фон Клейст. Но ведь вы как-то связаны с ней, граф, если не прямо, то через других людей? Связь эта сводится к тому, что я через третьих лиц посылаю ей письма Тренка и получаю письма принцессы для передачи ему. Как видите, я не пользуюсь особым ее доверием, если она до сих пор полагает, будто я не знаю, какого рода чувства заставляет ее заботиться о нашем беглеце. Впрочем, принцесса невероломна, она просто взбалмошна. Такими становятся все деспотические натуры, когда их притесняют. Служители истины — ожидали от нее многого и покровительствовали ей. Дай бог, чтобы им не пришлось раскаяться. Вы несправедливый граф, к этой привлекательной и несчастной принцессе быть может вы плохо осведомлены о ее делах. Я, впрочем, совсем ничего не знаю о них, но не лгите понапрасну, Консуэла. Вы ужинали у нее прошлой ночью, и я могу рассказать вам все детали. Тут граф де Сен-Жермен привел мельчайшие подробности этого ужина, повторил речи, произнесенные принцессой госпожой фон Клейст, рассказал даже, как они были одеты, каково было меню, сообщил о встрече с женщиной с метлой и так далее. Не ограничившись этим, он упомянул также об утреннем визите короля к нашей героине. Привел фразы, которыми они обменялись между собой, рассказал о том, как король замахнулся тростью на консуэла, об угрозах и раскаянии Фридриха, обо всем, вплоть до жестов и выражения лица обоих собеседников. Словом, ему было известно все, словно он сам присутствовал при этой сцене. — Вы сделали большую ошибку. — Наивное и великодушное дитя, — сказал он под конец что поддались этому обманчивому возврату дружбы и доброты. Король очень искусен в изъявлениях такого рода, когда ему это нужно. Царственный тигр даст вам почувствовать свои когти, если вы не примете более влиятельного и более достойного покровительства. Покровительство поистине отеческого и всесильного. Не ограничиваясь узкими пределами маркграфства Бранденбургского, оно будет сопутствовать вам, на всей поверхности земного шара, вплоть до незаселенных пространств нового мира. «Кроме Бога я не знаю никого», — ответила Консуэла, — «кто мог бы оказать подобное покровительство и пожелал бы распространить его на столь незначительное существо, как я. Если я и подвергаю здесь опасности, то на одного лишь Бога возлагаю я свои надежды» и буду остерегаться всякого иного заступничества, ибо мне неизвестно ни способа его, ни побуждения. Подозрительность плохо вяжется с великодушием, — возразил граф. Графиня Рудольштадт великодушна. Поэтому и только поэтому она имеет право на покровительство истинных служителей Божьих. Что касается способов этих служителей, то их не счесть. И по своему могуществу и нравственной чистоте они столь же отличны от способов, применяемых королями и принцами, сколь высокие деяния Божьи своей святостью отличный отдел честолюбцев и деспотов этого мира. Вы питаете любовь и доверие к одному лишь божественному правосудию, пусть так. Но вы не можете не признать его влияние на людей добрых и умных, являющихся здесь, на земле, исполнителями воли Всевышнего и вершителями его закона, восстанавливать справедливость, покровительствовать слабым, сдерживать тиранию, поощрять и вознаграждать добродетель, распространять принципы высокой нравственности, оберегать священную сокровищницу чести — Такова во все времена была миссия знаменитой и почтенной корпорации, которая под разными названиями и в разных формах существует со времени возникновения обществ до наших дней. Взгляните на грубые бесчеловечные законы, управляющие народами. Взгляните на человеческие предрассудки и заблуждения. Взгляните, и вы увидите следы чудовищного варварства. Чем же вы объясните, что в мире, которым так дурно распоряжается невежество толпы и вероломство правителей, могут иногда расцветать добродетельные сердца и распространяться некоторые истинные учения? А ведь это случается. И белоснежные лилии, чистейшие цветы, такие души, как ваша, как душа Альберта, распускаются и блестят на нашей грязной земле. Но разве могли бы они сохранить свой аромат? уберечься от укусов гнусных присмыкающихся, устоять против бурь, если бы их не поддерживали и не оберегали какие-то благодетельные силы, чьи-то дружеские руки. Разве мог бы Альберт, этот благородный человек, совершенно чуждый мерзостям толпы, человек, стоящий настолько выше простых смертных, что они сочли его безумцем? Разве мог бы он черпать свое величие и веру только в самом себе? Разве он одинок во Вселенной, и разве никогда не закаляет свои силы в горниле сочувствия и надежды? А вы сами? Разве стали бы вы тем, что вы есть, если бы божественное дыхание не перешло из души Альберта в вашу душу? Но сейчас, разлученные с ним, попав в недостойную вас сферу, подвергаясь тысячам опасностей, вы — актриса, — Вы, поверенная тайн влюбленной принцессы и служащий любовницы развратного себелюбца короля, неужели вы надеетесь сохранить незапятнанный вашу чистоту, если крылья таинственных архангелов не раскроются перед вами, осенив вас небесным щитом? Помните, консулы, не в себе самой во всяком случае, не только в себе самой, почерпнете вы необходимые вам силы. Благоразумие, которому так гордитесь, будет легко обмануто хитростью и лукавством, окружающими во мраке вашей девственной ложи. Научитесь же уважать святое воинство, невидимых солдат веры, которые уже стоят стеной, оберегая вас. Никто не требует от вас ни обязательств, ни услуг. Вам приказывают одно. Ощутив неожиданные действия этой благодетельной поддержки, Покоритесь и доверьтесь. Я сказал все, что мог. Теперь обдумайте хорошенько мои слова, и когда наступит должное время, когда вы увидите чудеса, свершающиеся вокруг вас, вспомните, что все возможно для тех, которые ведут и трудятся сообща, для тех, которые равны и свободны. Да-да, для них нет ничего невозможного, когда нужно вознаградить добродетель. И если ваша окажется достаточно высокой, вы получите наивысшую награду. Они смогут даже воскресить Альберта и вернуть его вам. Проговорив все это в возбужденном, полном восторженной уверенности тоном, человек в красном домино встал, склонился перед консуэла и, не ожидая ответа, вышел из ложи. А она застыла на месте, погруженная в странные мечтания. Глава 13 Консуэла, желавшая теперь одного уйти отсюда, наконец-то спустилась вниз и встретила в коридоре двух человек в масках. Те подошли к ней, и один из них шепнул, «Остерегайся графа де Сен-Жермена». Ей показалось, что это голос у Берти Парпарино, ее партнеру по сцене, и, схватив его за рукав домино, она спросила, «Кто такой граф де Сен-Жермен? Я не знаю его». Но второй человек в маске, даже не пытаясь изменить голос, Кансуэла сразу узнала, что это был грустный скрипач, молодой Бенда, взял ее за руку и сказал «Избегай приключений и искателей приключений». После чего они поспешно отошли, словно желая уклониться от ее вопросов.